Глава 19. Предложение, от которого я не смогу отказаться, вырывается у меня. Вижу, как округляются глаза у товарища Игнатова. Значит, правду говорили, партийные работники действительно на закрытых показах смотрели и Крестного отца, и Звёздные войны, и даже Рэмбо. Это простым смертным нельзя подвергаться искушению буржуйским кинематографом. Бойцы идеологического фронта должны знать врага в лицо. Интересно, а ему ну или не глядели? Простите, Сергей Владимирович, поправляюсь. Волнуюсь. Вот и шучу неудачно. Уж больно обстановка непривычная. Подосинкина фыркает, вроде как даже произрительно. Ведет себя она на удивление недружелюбно. Странно, что я успел ей сделать. Последняя наша встреча была вполне теплой. Я понимаю, Альберт. Мягко говорит Малчанов. Ничего страшного. У тебя экзамены. Ты на нервах. Как раз по такие ситуации говорят мягко стелят да жёстко спать. Большие начальники с людьми моего нынешнего уровня обычно такие церемонии не разводят. Значит, надо слушать суд воином вниманием. Так и есть, киваю и снова молчу. Я знаю, что ты планируешь поступать в политехнический институт и учиться на инженера. Продолжай, первый секретарь ЦУЭ, достойный комсомольца, тем более будущего золотого медалиста. Не всё вы про меня знаете, товарищ Молчанов. Судя по сегодняшнему экзамену, медаль мне не светит. Но эти карты стоит держать закрытыми. Мечтаю стать изобретателем, блефую, двигать вперёд совесть к науке и технику. Молчанов поджимает губы. Разговор идёт в неудобном для него направлении. Получается, что он хочет лишить комсомольца его чистой и искренней мечты. Тему перехватывает Игнатов. Его длинное печальное лицо словно сошло с карикатуры, высмеивающей учёных зануд. Игнатов достаёт мои фотографии и раскладывает их на столе как пациенц. Весёлая Лида, задумчивая Лида, мечтательная Лида. Фото в купальнике среди них нет. А расскажи мне об этих фотографиях, говорит он голосом психиатра. Почему ты выбрал эту тему и почему у тебя несколько фото одной и той же девушки? Цикл называется Комсомолка, рассказываю я. Мне кажется, главное в фотографии не вычерная композиция и не естественные кривляния. При этих словах инструктор обкома изумлённо крякает, но я не обращаю внимания, продолжаю. Цель фотографа передать подлинную красоту жизни советского человека. Жизнь не ограничивается одним эпизодом, каким бы он ни был оригинальным. Наша героиня труду любила и начитана. Она любит природу, мечтает, занимается спортом. Она красива не только внешне, но и внутренней красотой, гармоничной современной советской девушки. Здесь нет фотографии, здесь столько человек. Где же вы такое вычитали, молодой человек? После долгой паузы говорит Игнатов. Сам придумал, заявляю я. Размышлял и сделал выводы. А разве я не прав? Свою речь я продумывал заранее, даже пару раз репетировал про себя. Мало сделать гениальное фото, надо объяснить, почему оно гениально. Да, Пикассо и Малевич не были бы гениями, если бы не убедили в этом весь мир. Я, конечно, не 달리, но язык у меня подвешен хорошо. Такие вот провинциальные идеологи, мне на один зуб. Прф, вступает Молчанов и вот вот твои действительно хорошие. Я не специалист, но глазам своим верю, знающие люди говорят, что у тебя талант. Поэтому я предлагаю тебе посвятить свою жизнь фотографии. Прям-таки всю жизнь снова не выдерживаю я. А как же институт? Поверь мне, Альберт, снова говорит инструктор. Талантливых фотографов в этой жизни встречается куда меньше, чем хороших инженеров. Оба товарища усиленно льют мёд в мои уши. Где же горькая пилюля, которую хотят в нём спрятать? Разве есть такая профессия фотограф? Наивно распахиваю глаза. "Е, серьёзно, мабушётная", сообщает Игнатов. "Но не её тоже надо учиться. Конкурс туда очень серьёзный, не меньше, чем в театральный. Сразу скажу, человеку с улицы поступить туда практически невозможно, нужно готовиться заранее. Но у тебя времени совсем нет, а через год армия". "А я службы не бегаю, заявляю. О, мне прекрасно советские установки. Не служил, значит, не мужик". Правда, через год всё поменяется, начнётся война в Афганистане, в страну потянется поток грузов в 200. Престиж советской армии войдёт в кротоя пике, из которого уже не выйдет, но пока любой другой ответ будет звучать странно. Но знони уже не те будут, продолжает капать на мозги Игнатов. 3 года потеряешь, а мог бы работать, сниматься, совершенствоваться. Что вы предлагаете, спрашиваю. А про себя думаю, вот или я работать не пойду, и не только потому, что Митрича жалко. Это болото, которое за сосёты не заметишь. Всю жизнь снимать на деревянную коробку с крышечкой вместо фотокорреспондента в районной газете. Отрабает молчанов под шутками руководства товарища Подасинкиной. Она давно просит у нас кадры, а кадры, как это неудивительно, не бегут к нам в припрыжку. Кадры ищут, где полегче, где перспективнее, где удобство. Подосинкина поднимает голову и упрямо сверкает глазами. Видимо, это далеко не первый разговор на подобную тему. Навыки у тебя уже есть, рука крепкая, мысли правильные. Молчанов говорит мне, но смотрит на Подосинкина. О По всем деталям и тонкостям. Обучишься в процессе. Со Степаном Дмитриевичем я поговорил, он о тебе хорошо отзывается, подскажет, если что. Без профессионального образования его на эту должность не возьмут. А редакторша подчеркнуто говорит обо мне в третьем лице. Кадры не пропустят. Мы Альберта в технику бытового обслуживания направим, говорит инструктор АПКома по целевому направлению на заочную форму обучения. Будет учиться безотрыв от производства. Проезд на учебу района платит, обще житья на время сессии техникум предоставит. А в газете сначала на полставки поработает, а потом и на полную. Правда ведь, Альберт? Такие радужные перспективы, что аж глаза слепит. Без меня меня женили, получается. Целевое направление такое законненное рабство. Учишься по специальности, а потом отрабатываешь в организации, которая тебя направила, какое-то количество лет, и при этом не имеешь права перевестись на другое место работы ни под каким видом. Простая арифметика. В техникуме мне учиться 4 года. Минимум столько же отрабатывать в березове после окончания, прибавив два года в армии, получится, что выбраться из родного райцентра я смогу только через десять лет. Товарищи считают, что за это время я обзаведусь семьей и обрасту хозяйством, и к перемещениям стану человеком неспособным. Но даже если все эти годы жить на чемоданах, то в двадцать восемь лет не познавато ли покорять столицу? И там есть ещё другие фотографы, которые всё это время не снимали до яра и комбайнеров. С другой стороны, политех мне не светит совсем. Если я чудом поступлю туда, то вылечу на первой же сессии. Математика это не моё точка. Без диплома работать фотографом не позволит. В СССР без бумажки ты букашка в прямом смысле слова. Вольные художники либо фоткают своих знакомых в личные альбомы на альтруистических началах, либо рискуют познакомиться с БХСС и отъехать в места не столь отдалённые. Профессиональное образование необходимо. И я верю, товарищ инструктор, что поступить в техникум без направления или блата будет непросто. Профессиональная среда достаточно узкая. У всех есть знакомые, ученики, дети, внуки, другие родственники. Кому нужен непризнанный гений за отдалённого райцентра? Пусть в областном центре на работу придётся искать. И скорее всего не по специальности и распределение по окончании учебы тоже никто не отменял, а отправит меня куда-нибудь в Наринмар, али не удастся сфотографировать на ящик с крышкой. Так что из всех зол предложение Молчанова вполне себе тянет на чахленькое добро, но показывать этого не надо, потому что только так я получу возможность торговаться. Мы с Мариной Викторовной уже, можно сказать, сработались, говорю с сомнением. И фотографировать я люблю. Марина снова издаёт звук пуф. Да что ж с ней не так? Вот и славно, с улыбкой откидывается в кресле Молчанов. Но я всю жизнь мечтала работе инженера, тот же сдаю назад я. И в политехе есть своя ныка кафедра. А в газете "Бронь" парирует Молчанов: какой же всё-таки простой, надёжный способ. Сначала показать, что ты уже готов согласиться, а потом откатить на прежние позиции. Психологи говорят, что свою собственную вещь люди оценивают дороже, чем чужую. Малчанов решил, что фотокорреспондент у него уже в кармане, и вдруг резко первый секретарь его лишается. Приобретать приятно, а вот терять свою обидно. Ну вот мы уже пришли к торговле. А сколько мне придется отрабатывать поцелевой заявки? И от лет, как везде. Ну вот я уже начну работать в газете с первого дня учёбы, на полставки. Почему не на полную? Потому что у тебя образования нет. А кто будет старые полставки заполнять? Я ведь в газете буду единственный фотограф. Но вторые ты можешь для дома бытовые съёмки на себя брать. Так, да тем более, если левую раньше отработаю, какой тогда смысл нам тебя на учёбу отправлять? Мы сошлись на 2 годах отработки по окончании техникума. И я решаю, что это осень неплохой вариант. Никто не мешает мне профессионально развиваться в эти годы. Конечно, это не столица и даже не областной центр, но есть журналы, есть конкурсы, выставки, наконец. Ну, в государстве с такой чёткой структурой, как Советский Союз, самое главное попасть в обойму. А мне сейчас как раз это и предлагают. А фотостудии пригазите есть, спрашиваю. Какие ресурсы у меня будут? Переглядывается вопрос засталых в расплох. Марина Викторовна, Молчанов переадресует его Глафреду. Нет у нас ничего, резко заявляет Подасинкина. Пар Ивановныч, да красный фонарь. Фотограф в штате газеты 5 лет как отсутствует. Когда соседи просим, когда область помогает, побираемся. Можно пока воспользоваться мощностью семи фотоателье, встревает Комаров. Семён Дмитриевич не откажет, знаю я, какие там мощности, сам их усилил за свой счёт. Хочу поблагодарить товарища Камарова за помощь и организаторскую прозорливость, говорю. Товарищ Камаров светится от удовольствия, как медный рубль. А вот Малчанов моей фразой заинтересовывается. И в чем она выражается? спрашивает. Товарищ Камаров уже дал мне добро на закупку фотооборудования и велел сохранять чеки, объясняю. Я не понимал, для чего это нужно, но распоряжение выполнил. Выкладываю на стол чеки за экспонометр, увеличитель и плёнки. Ни зря я вместе с Кассовыми попросил себе выписать товарные. У Комарова округляются глаза. Девяносто восемь рублей. Оборудование качественное, дорогое. Пожимая плечами, нужен еще фотоаппарат, вспышка, объектив дополнительный. По расходникам еще много чего. Ладно, ладно, смеется Малчанов. Вижу, ты уже приступил к делу. Значит, мы договорились. Марин Викторовна, оформляйте завтра Альберта в редакцию стажером, а в сентябре уже на ставку переведем. А я возражаю, подосинкин вскакивает с места, и её голос дрожит от возмущения. Я против того, чтобы брать Ветрова в редакцию. Он ещё слишком молод и морально не готов к той ответственности, которую мы на него возлагаем. Работа фотокорреспондентом таит много соблазнов, которые способны сбить комсомольца с идеологически верного пути. Какие соблазны, что ты несёшь? звереет молчанов. То мне всю плешь проела в Индополошь да ей фотографа А когда предлагаю фыркаешь мне здесь. Ты, Марина Викторовна, не сирич на институт, а главный редактор. Чтобы этого всего я от тебя больше не слышал, ты поняла меня? Да, Сергей Владимирович. Марина садится, ее веки краснеют, а глаза предательски блестят. Размазали ее качественно, но куда интереснее, с чего она вообще решила взбрыкивать? Если все все поняли, то давайте расходиться. Малчанов хлопает ладонью по столу. Альберт, завтра приходишь в редакцию и знакомишься с фронтом работ. У меня экзамены. А я не говорю, работаешь. Я говорю, ознакомишься. Закончатся экзамены, приступишь. Всем всё понятно. Первый секретарь бодит взглядом на строй и дожидается кивков. Тогда все свободные. Серёжа, ты действительно хочешь удержать этого парня в своём колхозе? говорит Игнатов. Партийные лидеры отпустили подчиненных, но разговор за закрытыми дверями продолжается. Куда он денется с подводной лодки, ухмыляется Молчанов. Сергей Молчанов и Владлен Игнатов приятельствовали ещё с институтской скамьи. Родители Владлена были потомственными большевиками. Отсюда и имя, идеологически выверенное, хотя и благозвучное, гораздо лучше, чем Кукуцапаль или Доздраперма. Владлен обладал редким чутьём на людей, поэтому среди всего потока в университете марксизма-ленинизма он сдружился с провинциалом без связи Молчановым и не отказывался от него даже в период неожиданной опалы. Ты видел его фото, Владлен выкладывает на стол еду в купальнике. В жизни не поверю, что у тебя внутри ничего не слохнело при виде этого. Пошляк, усмехается Молчанов. Вот нють. Владлен не принимает шутливый тон. Дело не воротики, хотя тут твой пацан прошёл по самой грани. Это мой друг чуть её, а оно либо есть, либо его нет. А как он идеологически всё разложил, соглашается Молчанов. Я заслушался, особенно про существующие кривления. Откуда ж ты берётся, задумывается Владлен. Да ладно тебе, Молчанов уже ждал победу и теперь ликует. Богатая земля русская с самородками. Ломоносов вон пешком в Москву пришел. А ты видел этого Ломоносова? Цыпляется Владлен. Водку с ним пил. Если такие звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. В любом случае шесть лет он никуда не денется. Молчанов хлопает ладонями. Стемнело. Ты уже не полетишь никуда сегодня. Давай по маленькой, раз такое дело. Опытная секретарша первого секретаря, услышав бубнёж секретаря со вздохом вытащила из холодильника порезанный лимон, балык из красной рыбы и сыр о вяленую колбасу. Домой она сегодня попадёт не скоро. Комаров не прощаюсь, сворачивает куда-то в недра здания. Фокус с чеками его выбесил. А чего он хотел? Обещал помочь, отдал 10 рублей. Теперь пусть попробует отвертеться. На общественных началах я у них пахать не собираюсь. Работа фотокора хороша тем, что у меня появляется база и оборудование, которое я могу использовать в личных целях. А еще это бесценные знакомства. В отсутствие соцсетей именно благодаря газете можно на других посмотреть и себя показать. Вот только как я буду объяснять маме отказ от математической мечты? Пожалуй, что никак. Перевалю в будущем эту миссию на товарища Малчанова. Он при желании может быть убедительным. Мы с Подосинкиной молча выходим из здания райкома и идём по скверу перед ним. После её демарша мне разговаривать с ней и не хочется. Сегодня она нанесла откровенную чушь, и это после того, что я для неё сделал. Ой, психует сколько влезет. Стемнела и на смену освещённому центру перед нами лежат тёмные улицы. Каблучки редакторши звонко разносятся в тишине. Скажи, Альберт, вдруг она разрывает тишину. Это та девушка на фотографиях. Что ты к ней испытываешь? То «Да ничего, откровенно отвечаю я. Подосинкина останавливается и смотрит мне в лицо, словно что-то выискивает в нём. Но «Ну, ты мерзавец, Альберт Ветров. Она разворачивается и уходит к своему дому, решительно потряхивая кудряшками.